Анфиса вылезла из машины и немного постояла, приходя в себя. Она всегда сильно уставала к вечеру, а сегодня день на самом деле выдался нелёгкий. Анфиса, которая обожала свои детективные истории, на этот раз еле дотянула до дома. И чувство ответственности угнетало её ужасно. Никогда раньше детективы не имели лично к ней никакого отношения. и она решительно не знала, что нужно делать, когда они вдруг стали иметь. На улице было свежо, в пиджаке она быстро замерзла, а доставать из машины дубленку ей не хотелось. Деревья шумели высоко-высоко, и в воздухе чувствовалась уже не просто весна, а предчувствие лета, ожидания тепла и света, которое нелегко дается всем жителям так называемой средней полосы. Под каблуком чуть поскрипывали мокрые голки, и туфля проваливалась в них и тонула, как в подушке. Зачем я во всё это влезла? спросила она себя негромко и сразу застыдилась. В конце концов, не происходило ничего такого, из-за чего можно было вести себя как барышни, выражаясь бабушкиными словами. А если и происходил, такое поведение всё равно считалось недостойным. Сейчас она пойдёт в дом, поднимется на широкое чистое крыльцо, простучит каблуками по плитке, и бабушку услышит и позовёт её. И она пойдёт на зов, и всё всё ей расскажет. А та будет слушать и отпускать ей извеitelные замечания. Как хорошо, что у неё есть бабушка, и никто ей больше не нужен. И не будет нужен никогда. Анфиса всхлипнула. Утерла рукавом мокрый нос, как сельская дурочка, улеченная в воровстве и огурцов, и побрела по дорожке к дому. Идти было не близко. Бабушка всегда повторяла, что терпеть не может, когда с проезжей дороги каждый всякий проходимец рассматривает ее владение, и потому дом стоял в глубине участка. Так, чтобы уж ни один проходимец ничего рассмотреть не смог. фанфары сошла к клубочке цоколь ветер стих и сосны тоже моментально притихли фонари ещё не зажгли усадьба была сумеречной и очень романтичной она дошла почти до крыльца и остановилась как вкопанная на лавочке под не распустившимся жасмином сидел юра в джинсовом комбинезоне и читал Глянцевый дамский журнал. Здравствуйте, пробормотала непомерно удивлённая Анфиса. Юра поднял голову, обнаружил Анфису перед самым своим носом и неловко вскочил, неловко скатал журнал в трубку и неловко же засунул его за спину, как подросток свою первую сигарету при виде грозного родителя. Здравствуйте, пробормотал он. И сделал за спиной движение рукой, будто собирался зашвырнуть журнал в кусты. Я не слышал, как ты подъехала, после всех этих манёвров сказал он и посмотрел поверх её головы. Я бы гараж открыл. То то есть вы подъехали. Я подъехала, согласилась Анфиса и заглянула ему за спину. Ты читаешь? Он неуклюже повернулся, словно пытаясь рассмотреть, что там такое у него в руке, и читает ли он на самом деле. "Я читаю". Чувствуя свою невесть, откуда взявшуюся власть над ним, она потянулась и вытащила у него из руки тяжёлую глянцевую трубу. "Юра, ты перешёл на чтение глянцевых журналов?" Он помолчал. "Нет, не перешёл". ты хочешь сказать, что всегда их читал? Тебя интересуют гороскопы и рецепты масок из клубники?» Он вдруг вспылил и вырвал у нее журнал. «Можно подумать, что кроме масок там ничего больше нет. Я купил его потому, что она очень похожа на тебя», — свирепо сказал он. «Я про нее и читаю». «Про кого?» Он развернул журнал, яростно перелистал глянцевые страницы и сунул ей под нос. про неё. Она очень на тебя похожа, то есть, наверное, ты на неё. Статья называлась "Непревзойдённая Одри". И фотография Аленёнка Бэмби в женском обличии, узкие платья, высокие причёски, лукавая улыбка, тёмные блестящие глаза, длинные перчатки и крохотные сумочки. Одри Хепберн. Баронесса. Звезда. Он не верил в сказки. и в законы влашебства и гордился этим и точно знал, что не относится к этой категории романтических мужчин. Но Одри, как и Анфис, как раз подчинялись законам влашебства и никаким другим. Я всё думал, на кого ты похожа, тихо произнёс за Анфисиным плечом садовник её бабушки. Думал, думал, а потом понял, на неё Одна барышня в кафе читала про Одри, а я увидел. Ты подглядываешь за барышнями в кафе? Не удержалась Анфиса, но он был мрачен. Я не подглядываю. Но она очень на тебя похожа. Он кивнул на лукавую Одри, которую улыбалась им с чёрно-белых фотографий. Почему-то именно чёрно-белые фотографии очень похожи на человеческое лицо. Анфисова вздохнула, И не удержалась, перелистала журнал. А кто ты? По гороскопу. А? По гороскопу ты кто? Понятия не имею. А день рождения твой когда? А День рождения у тебя когда? А. Он улыбнулся. 15 августа. Так, да, значит, ты лев. Она снова перелистала яркие страницы. Смотрит на Удри, которая была на неё похожа, ей было почему-то неловко. Вот, лев. В этом месяце тебя ждут неожиданные события. То, что всегда казалось тебе невозможным, станет простым и понятным. И вообще, для тебя это переломный месяц во всех отношениях. Ты долго готовился к этому, и теперь оно наступает. К чему ты долго готовился, Юра? Она подняла глаза. и наткнулась на его взгляд. У него были очень темные и очень внимательные глаза. «Долго готовился?» — спросил он. Анфиса кивнула, не отвозя глаз. «Ну да. Впрочем, это женский гороскоп, наверное. А они бывают женские и мужские». И вот тут он взял и поцеловал ее. Из-за Удри Хэбберн. Из-за того, что вокруг были сумерки, и сосны стояли притаившись, из-за всего того, что они сегодня пережили. Целоваться не следовало бы, кроме того, Клавдия могла выйти в любой момент, и бабушка была где-то поблизости, и вообще этот поцелуй не имел никакого отношения к жизни, вернее, не мог иметь. Они вдруг отстранились друг от друга, и Анфиса даже сделала шаг назад на всякий случай. «Как твой подопечный?» «Какой?» «Ну, этот, с автобазы». «А, всё нормально. Он в некотором расстройстве чувств». «Ну, это всё понятно». «А ты? Как всё было в кафе?» «Нормально», — сказал Юра Латышев. «Этот Валентин Певцов слезняк и дурак. По-моему, он своих боится гораздо больше, чем наших». Анфиса посмотрела на него. И пуд дала носком сапожка шишку. Шишка подскочила и мягко стукнулась в ствол сосны. Ваши? Это из милиции? Да. Юра, ты никогда и ничего про себя не рассказываешь. Почему? А зачем? Что? Зачем? Зачем мне рассказывать? Да никто особенный и не спрашивает. Анфиса помолчал. Но бабушка-то знает наверняка, да? Он улыбнулся. Знает, да? Знает. "Юра", попросила Анфиса. Ты должен немедленно, прямо сейчас рассказать мне историю своей жизни. На этот раз он засмеялся. "Да в ней нет ничего романтического, правда, клянусь тебе. Меня не бросала жена, у меня не убивали напарника и в службе я не разочаровывался". "А как тогда?" ты к нам попал. Он посмотрел на неё. Ты точно хочешь знать? Да, ну, ни каких не чую же. Расскажи. Он вздохнул. У меня редкая болезнь лёгких, сказал он тихо и неохотно. Жить могу только в лесу, и только в сосновом. Всё. Конец истории. Анфиса смотрела на него во все глаза. «Ну что ты смотришь?» — спросил он сердитый. «Не надо на меня смотреть. Я не инвалид, слава богу. Но служить не могу. И вообще гожусь только в леснике. А ты что хотела? В лицейского в исполнении Мэллы Гибсона?» Пожалуй, чего-то в этом роде она и хотела. Но уж точно не редкую болезнь легких. «Генерал Калейтин, спасибо ему, определил меня на работу к твоей бабушке. а то пришлось бы в тайгу ездить. А тут у нас тайга под боком своя, собственная. И он повёл рукой окрест, и Анфиса вдруг подумала, что он врёт. Врёт. И всё тут. Никаких объяснений или подтверждений этому не было, но она знала. Врёт. Впрочем, расспрашивать дальше не имело смысла. Он всё равно ничего не скажет. Она помолчала и спросила про другое. А про Петра Мартыновича и портрет узнал что-нибудь? Твоя бабушка всё узнала. Как? Очень просто. Она же у нас тоже великая сыщица. Он улыбнулся. Она всё правильно решила. Портрет вытащила из рамы, и там оказалось письмо. Что? Письмо от его матери. Она перед смертью призналась сыну, что его отец немецкий офицер. В войну она жила на оккупированной территории, и у нее был роман с фашистским офицером. Мы так поняли, что тип на портрете — отец нашего соседа. От него у матери остались награбленная церковная утварь, несколько икон и монеты. Она их спрятала в стене в подвале. Вместе с письмом мать передала соседу портрет отца. То есть ты хочешь сказать, что в подземном ходе лад. Ну да. Или когда-то был в спрятом. Какой-то человек, которому Пётр Мартыныч про это рассказал, решил его получить. Он бродил по саду, изучал подступы. Помнишь, ты видела привидение? Или тебе казалось, что там кто-то бродит? Помнишь? Ну да, согласилась Анфиса. Помню. Он решил, что напугает Петра Мартыныча, и тот в городу уедет или помрёт. Что одно и то же. и он сможет поискать клад, на свободе, так сказать. А сосед его застал. Он был уверен, что тот так напуган, что шагу ступить не сможет, особенно ночью. А тот все же не дурак был. Как только сосед понял, что это никакое не привидение, он сразу перестал бояться. Ночью тот забрался к нему в подвал, между прочим, через наш погреб. Сосед услышал шум, Открыл крышку, взял свечу, стал светить и даже спустился в свой подпол, потому что он не боялся того, кого там увидел. Это был кто-то свой, я же тебе говорил. Кто-то из его родных, может быть, племянников или внуков. Мы же ничего не знаем про внуков. Ну вот, он туда спустился, и тот его задушил. Сначала усыпил. Тряпку с хлороформом, помнишь? А потом отнёс в постель и задушил подушкой. А тряпка у него откуда взялась? Он её с собой принёс, на всякий случай. Если старик проснётся или поднимет шум. Он такой, предусмотрительный преступник. И что теперь? Я постарался его выманить. Как? Я позвонил племянникам и сказал, что мы хотим купить у них дом и участок. он улыбнулся. Мы с Марфой Васильной так придумали. Я сказал, что мы готовы предложить им любую сумму, потому что хотим на этом месте построить бассейн. Что построить? Бассейн. Что мы хотим тут дом снести и сделать на его месте бассейн. Преступник должен клюнуть. Он не может допустить, чтобы какие-то работяги раскопали его собственный клад. Он ради него убил А ценность он, судя по всему, не нашёл. Я смотрел весь ход, кладка нигде не нарушена, значит, он рассчитывал вернуться. И он понимает, что его родствененьки скорее всего согласятся продать дом, потому что денег у них не слишком много. Он приедет. Вот и видишь. А ты будешь его караулить? Не я один. Непонятно сказал Юра Латыш. В конце концов, у нас есть Иван Иванович, который обожает твою бабушку. Только тебя я в засаду не возьму. — Я и сама не пойду, — сказала Анфиса гордо. — Я ищейка, а не бультерьер. Я Майкрофт Холмс, а ты — инспектор Лестрейд. Он вдруг быстро её поцеловал и сказал тихонько. — Не тянешь ты пока на Майкрофта Холмса, но уже приближаешься, по-моему.